От Семина на самом деле нельзя было отвести глаз. Черты ее лица уже определились, поражая безукоризненной, зрелой неполитам красотой. Егор чувствовал, что сидящий рядом с ним профессор смотрит на девочку с тем же восхищением. — Что тут скучно у нас сегодня? — Все разъехались, все нас покинули, — раздался голос Санды. Она обращалась больше к Егору. Художник услышал вызов, укор в ее голосе, и с некоторым усилием оторвав взгляд от семины, приготовился рассказать галантный анекдот, который всегда имел успех в семейных домах. «Мы неразговорчивы, потому что слишком умны», — так начинался анекдот, но начать Егор не успел. Его опередил господин Назария. «У вас, вероятно, летом бывает много гостей здесь, в имении». Он говорил несколько минут к ряду, без передышки, как будто боялся, чтобы снова не пало молчание о раскопках, о красоте придунайских равнин. Сетовал на нищенское положение музея древних культур. Егор украдкой поглядывал на госпожу Моску. Лицо ее выражало восторг, но было ясно, что она сейчас далеко. Санда, воспользовавшись паузой в монологе господина Назария, громко сказала «Мамам, жаркое остынет». Какие интересные вещи рассказывает господин профессор, воспикнула госпожа Моску, и со своим неизменным аппетитом принялась за Жаркое, слегка склонив голову над тарелкой и больше ни на кого не глядя. Впрочем, кроме нее не ел никто. Даже господин Назария, голодный с дороги, не сумел осилить больше половины порции. Остальные едва притронулись к своим, такое амбре было у Жаркова. Санда властным жестом поманила экономку, которая смирно стояла у дверей. «Я кому говорила не подавать больше баранины?» Со сдержанным гневом процедила она. «Где же барышня птицу взять?» Защищалась экономка, которая была, я всю прирезала вчера и третьего дня, которая сама не околела. Была одна гусыня, да я ее сегодня утречком тоже околемши нашла. «Почему же у крестьян не купить?» вскипела Санда. «Они не продают?» Без запинки ответила экономка. «Не продают то или у них тоже того?» Добавила она со значением. Санда покраснела и сделала ей знак убрать тарелки. Госпожа Моску доела жаркое. Какие прекрасные вещи рассказал нам господин профессор про Белануаю, начала она несколько нараспев. Подумать только, под землей и столько разных фигурок, столько золотых украшений профессор забеспокоился. Золотые попадаются редко, — перебил он ее. Время золота тогда еще не настало, да и здешняя цивилизация была аграрной. Не города, селения, хотя и процветающие, золото же ходило больше в греческих портах. Раскапывали и золото, украшения из старинного золота, я помню. С негаснущим упоением произнесла госпожа Моску. И у тети Кристины такие были, — вернулась Семина. Угомонись, — одернула ее Санда тебе то откуда знать? Мне мама говорила, бойко парировала Семина, и кормилица. Хватит кормилица забивать тебе голову всякими небылицами, — возмутилась Санда. Ты уже большая, а на уме одни сказки. Семина ответила сестре едва уловимой улыбкой, одновременно презрительной и равнодушной. Потом перевела взгляд на Егора, посмотрела испытующе и важно, как бы спрашивая, какого он мнения. Неужели и он так же прост? Беседа не клеилась. Господин Назарий обратился к Егору. — Это замечательно, что вас увлекли при Дунайской степи, — заговорил он. — По-моему, еще никто не брался изображать такую природу. Первое впечатление от нее — безысходность. Кажется, что все тут пусто, выжжено солнцем, но стоит приглядеться. Какое мощное, всесокрушающее плодородие, дивные, чарующие места, — он говорил искренне, с чувством. Егор смотрел и удивлялся. Вот тебе и книжный червь, вот тебе и берюк. Куда девалась его угловатость? Жесты стали летучие, а слова как соком налитые. То ли он произносил их по-особому глубже, проникновеннее. Да, господин Пашкевич прекрасный художник, но он и лентяй каких свет не видал. Дразняще протянула Да Живет у нас целых три дня, еще ни разу не взялся за кисть. Как прикажете понимать ваш дружеский укор? — галантно откликнулся художник. — Я мог бы понять его, например, в том смысле, что вам не терпится увидеть меня за работой, чтобы я поскорее все написал и уехал. Восвояси — в Васвояси? Санда улыбнулась ему поощряюще. Егор прекрасно понимал этот язык, все его оттенки полушутливые, кокетливые, капризные, и то, что за ними — монок, зов, желание. — Санда, что ни говори, — великолепно, — думал он. Хотя ее поведение в эти три дня его порядком разочаровало. Здесь, в имении, она меньше всего походила на ту раскованную юную особу, которая в Бухаресте с такой смелостью приблизила его к себе и так горячо пожала ему руку, когда он принял приглашение погостить месяц у них в усадьбе. Мало ли что, может быть, просто стесняется других гостей. Пытался Егор оправдать ее сдержанность в первый вечер. — Я и «Точно никуда сейчас негоден», — продолжал он, обращаясь к господину Назаре. «Во всяком случае, что касается живописи, то ли в погоде дело осень, а, похоже, на разгар лета так разлагающе действует. Но я бы его простила, если бы он исправился», — смеясь сказала Санда. «Эти три дня были слишком шумные, столько народу, столько друзей, недоработы. А вот с завтрашнего утра уже можно и начать, теперь мы одни». Егор поигрывал ножом. Рукам его требовалось сжать что-то твердое и холодное. «Я тоже буду жить совершенно незаметно», — заверил господин Назарий. «Мы будем видеться только здесь». Госпожа Моску рассеянно кивнула. «Вы оказываете нам большую честь своим присутствием», — у нее вдруг прорезался неожиданно уверенный и сильный голос. «Подумать только гордость румынской науки». Видимо, это словосочетание доставляло ей особое удовольствие. Егор опустил глаза, уже не так судорожно сжимая нож. Санда из-под ресниц следила за его движениями с внезапной досадой. Он, может, бог знает, что подумать о маме. — Сударыня! — недоуменно перебил хозяйку господин Назария. — Позвольте мне отнести ваши похвалы насчет моего учителя, великого Василия Пырвана. Вот кто действительно был нашей гордостью, нашей вершиной, румынским гением. Казалось, профессор только и ждал повода уйти в слова, отгородиться ими от этого странного застолья, от этих чудаковатых хозяев. Он говорил об учителе с жаром и благоговением. Это у него он заразился страстью к археологии. Это он, учитель, доказал, что румынская земля славна прежде всего древней истории. а прелестроскопок. Палаточной жизни трепет перед каждым найденным предметом. Какой-нибудь железный гребень, ржавый гвоздь, глиняный черепок, убогие, никчемные вещицы. Доваляясь они на дороге, за ними никто и не нагнется. Для нас же они милее самой прекрасной книги и, быть может, даже самой прекрасной женщины. Санда взглянула на Егора, улыбаясь и ожидая ответной иронической улыбки. Но тот слушал уважительно, с сочувствием. Иногда с простого железного гребня начинается открытие цивилизации. Снова обратился профессор к госпоже Моску, и вдруг у него перехватило горло. Он осекся, остолбенело глядя куда-то поверх нее, не смея даже закрыть глаза. Ведь каких только страстей не увидишь с закрытыми глазами. — Кто будет кофе? — громко спросила в это мгновение Санда, шумом отодвигая стул и вставая из-за стола. Господин Назарий почувствовал, как холодная влага покрыла его плечи, грудь, руки, будто он медленно вступал в полосу студенного тумана. Я просто устал, подумал он, крепко сплетая пальцы, скосил глаза на Егора. Ему показалось странным, как тот сидит, улыбается и тянет вверх руку, словно ученик на уроке. Вы тоже, профессор? услышал он голос Санды. И поспешно ответил, с превеликим удовольствием. Но только увидев на столе чашечки с кофе, он понял, о чем его спрашивали, и совершенно пришел в себя. Вновь, уже без страха, поднял глаза на госпожу моску Она сидела задумчиво, подперев щеку рукой. За столом молчали. Он только заметил, что Семина смотрит на него пытливо и как-то подозрительно, будто трудясь над разгадкой тайны. Озабоченность ее была тяжелой, неприязненной, совсем не детской. Глава вторая. Господин Назария очень осторожно отворил дверь, снял со стены маленькой прихожей керосиновую лампу с прикрученным фитилем и потихоньку пошел по коридору, стараясь ступать бесшумно. Но крашеные темно-вишневые полы поскрипывали даже под ковровой дорожкой. «Что за манера расселять гостей по разным углам!» — с некоторым раздражением думал господин Назария. Не то чтобы его мучили страхи, но до Егоровой комнаты надо было пройти через длинный коридор, мимо ряда дверей, и кто знает, не потревожит ли он чей-нибудь покой. Если же предположить, что все эти комнаты пустые... На этой мысли господин Назария задерживаться не хотел. Комната Егора была последней. Он с облегчением постучал. «Надеюсь, я вас не слишком потревожу», — сказал он в приоткрытую дверь. «Что-то не спится». «И мне тоже», — откликнулся Егор, вставая с кушетки. Комната была большая, просторная, с балконом, выходящим в парк. В углу стояла старинная деревянная кровать. Шкаф, умывальник, кушетка, изящный письменный стол, два стула и шезлонг дополняли убранство. Все же комната была такая большая, что казалось меблированной весьма скудно. Предметы отстояли друг от друга, и между ними можно было свободно разгуливать. — Очень славно, что вы пришли, — сказал Егор. — Я ломал тебе голову, чем заняться в бессонницу. Как-то не захватил с собой книг. Думал, что днем буду трудиться. А вечера проводить с Сандой закончил он мысленно, вслух же добавил. Сегодня первый раз я так рано ушел к себе. Эти дни было весело, большое общество, допоздна гуляли по парку, но, кажется, гости очень утомляли госпожу Моску. Вы не курите? Он предложил господину Назарие раскрытый портсигар. Нет, благодарю. Я хотел вас спросить, в этих комнатах, что нас разделяют, никто не живет? Похоже, никто, с улыбкой ответил Егор. Это комната для гостей, целый этаж для гостей. Впрочем, по-моему, и внизу все комнаты пустые. Госпожа Моску живет во флигере вместе с дочерьми. Он закурил и сел на стул подле профессора. Помолчали. «Великолепная ночь», — сказал профессор, глядя в проем балконной двери. В темноте проступали огромные нечеткие контуры деревьев. Егор тоже обернулся. В самом деле чудная ночь. Но попрощаться с гостями в половине десятого и уйти за мамой, как паенька, Если долго не двигаться, продолжал профессор, и дышать вот так редко и глубоко, почувствуешь, Дунай, я так делаю. Но все-таки он далековато, — заметил Егор, — в километрах в тридцати или даже меньше, та же ночь и там, одна на всех. Господин Назария встал и вышел на балкон. Нет. «Луна будет разве что через несколько дней», — понял он, натолкнувшись на мрак. «И воздух тот же», — снова заговорил он, медленно запрокидывая голову и вдыхая ртом. «Вы, вероятно, не жили на Дунай, иначе от вас не ускользнул бы этот запах. Я чую Дунай даже из Берегана». Егор засмеялся. «Но это вы хватили. Из Берегана? Нет, в самом деле». — возразил господин Назария. — Это ведь не то, что чувствуется вода по влажности воздуха. Это как легкие испарения глинистой почвы и таких растений с колючками. Довольно туманно, — с улыбкой вставил Егор, — или как будто гниют целые леса где-то далеко-далеко, а ветер доносит до тебя этот запах, непередаваемый и в то же время банальный. Его скоро узнаешь из любого места». Когда-то и здесь были леса, леса Телеормана. И этот парк тоже такой старый, — сказал Егор, выходя на балкон и указывая рукой вниз. Господин Назария посмотрел на него добрыми глазами, не в силах скрыть снисходительной улыбки. — всему, что вы здесь видите, не больше сотни лет, — объяснил он. — Акации, дерево бедноты. Ой, где вязы. И он пустился в разглагольствование о лесах, о деревьях. Не удивляйтесь, неожиданно прервал он сам себя, кладя руку Егору на плечо. Это мне знать необходимо. Для раскопок, конечно. И я набирался знаний из книг, от людей, ученых и неученых, отовсюду понемногу. Иначе как бы я установил, где мне искать моих скифов, геттов и всех прочих, кто тут обитал. Ну, здесь ты, вероятно, так много следов не найдешь, сказал Егор, чтобы поддержать разговор о древней истории. Почему же? Сдержанно возразил господин Назария, дороги пролегали и тут, могли быть и селения на лесных опушках, особенно вблизи рек. Так или иначе, когда сходят вековые леса, места остаются зачарованные. Это наверняка. Он смолк и снова стал впивать в воздух, чуть перегнувшись через перила балкона в ночь. «Всякий раз так радуюсь, когда узнаю Дунай», — продолжал он, понизив голос. «У него тоже чары, но сердце их легко принимает без страха. Люди с поречья, умницы и храбрецы, искатели приключений, и оттуда бывают родом не только с морских побережий, а лес. Он, знаете ли, наводит страх, он с ума может свести». Егор снова рассмеялся, шагнул в комнату к свету лампы. — И это естественно, — не смутился господин Назария.